Переплет Черный воронок и другие прелести жизни Я жутко боялась ехать куда-то одна. Черт меня дернул отправиться поступать в музыкальный институт в Уфу. Но не поступила в гнисенку в этом году. Поступлю в следующем. И что? А теперь надо ехать. Вернее, лететь на край земли. И все из-за моего бешеного темперамента и невероятного упрямства. И зачем я на такое решилась? Страшно-то как. Я уже давно нигде не бывала одна. И в общественном транспорте, и на машине. Рядом со мной всегда мой муж. Баян и руку подаст, и поддержит, как бы чего ни случилось. А тут на тебе. Перелет Москва-Уфа. И еще неделю... Экзамены в институт. Хорошо, хоть жить буду в гостинице, а не в общежитии. Когда Баян пошел работать в ОПДК, управление делами дипломатического корпуса примит СССР, я вообще забыла, что значит ходить пешком. Ездили только на служебной «Волге». Мой муж — болгарин, устроился туда работать шофером у одного из генералов, и мог пользоваться в свободное время служебной машиной. Как хорошо! Никакой тебе давки в автобусе, боязни, что порвут с таким трудом приобретенные в березке гипюровые колготки или наставят сумками и локтями синяков на теле. Выбравшийся из общественного транспорта пассажир, как правило, напоминает взлохмаченного общипанного кочета, только что выдержавшего бой с целой гвардией соперников. И вид после этого у гражданина совсем не товарный. Человек быстро привыкает к хорошему и совершенно разучивается жить по-прежнему, по-советски. Почему? А потому что не хочется уже, как все. Хочется хорошо, по-настоящему. Не надо стоять километровые очереди за бананами и туалетной бумагой, Не надо в овощном магазине выбирать сетку с наименее гнилой картошкой. Не надо беспокоиться, достанется ли тебе отстоявший три часа на улице, на морозе, посиневший трупик, умершего голодной смертью пупырчатого цыпленка. Всего этого не надо. Мне сказочно повезло. Баян постарался, и через у пдк Организовал мне гостиницу и машину, которая должна была меня встретить в аэропорту в Уфе и доставить на место, чтобы я не боялась одна с сумками в чужом незнакомом городе. Долетела я без приключений. Спускаясь по трапу самолета, еще издали приметила черный воронок с решетками на окнах. «Упс», — подумала я, — «а мы, оказывается...» с преступником в одном салоне летели. Еще повезло, что все так мирно обошлось. У воронка стояли три колоритных милиционера в форме. Два суровых стража закона с обветренными лицами и одна дама-милиционер, весьма внушительных габаритов, с очень строгим выражением лица и броями домиком Сразу видно главное. Они скользнули по мне невидящим взглядом и напряженно стали осматривать толпу новоприбывших пассажиров. Я прошла дальше. Багаж надо было ждать около часа, и все это время я лениво ходила по залу, пила кофе, рассматривала газеты и журналы. Одета я была, как все, очень просто. Никаких дорогих вещей у меня не было и в помине. маечка до штанишки сорокового размера. Обычная худенькая студентка, каких море, пацанка. Подойдя, наконец, к багажному отделению, где на ленте крутился багаж прибывшего из Москвы рейса, я увидела в стороне ту же милицейскую троицу, у ног которой стояли две мои рыжие кожаные сумки. Таких сумок больше ни у кого не было. Баян покупал их в Болгарии, поэтому я сделала печальный вывод о том, что троица здесь, по мою душу. горлу подкатила дурнота, колени подогнулись, на ватных ногах я подошла к милиционерам. «Гражданка Авиотова?» — грохочущим басом спросила меня начальница. «Да, это я. Вас поручили встретить?» и проводить до гостиницы. Суровым тоном сообщила мне дама. «Пройдемте». Они подхватили мои сумки и повели меня к выходу, как под конвоем. Пассажиры, летевшие со мной в самолете, с ужасом смотрели в нашу сторону. «Так вот она преступница?» Наверное, крутилась у них в мозгу. Вежливо проводив меня до автомобиля, Они посадили меня вперед, рядом с шофером, а сами усели сзади, в зарешеченный кузов вместе с багажом. «Спасибо хоть на этом», — пронеслось в голове. «Я еще никогда с таким почетом не ездила. Ну и дела. Вот так приключение А у них-то просто дипломатических машин нету. Это мое хихи было несколько нервным, но кто бы на моем месте не перетрусил? Пытаясь замаскировать испуг и дрожь, я храбро заговорила с шофером, молоденьким мальчиком-солдатом, но он нервно косился назад и только невнятно мычал какие-то односложные междометии. — Да они же меня боятся, — осенила меня. — Вдруг я иностранный шпион? Или наоборот, какое-то высокопоставленное лицо. У них, может, и подобных случаев раньше не было, если они такую встречу организовали. Я не стала больше мучить солдатика и всю дорогу молча смотрела в окно. Зато в гостинице мне предоставили номер люкс, а милиционеры даже донесли мои сумки на третий этаж. Лифт не работал. Будете уезжать, позвоните. Мы вас доставим обратно в аэропорт. Отчеканила командирским голосом милиционерша, и они вышли. «Ух», — подумала я, и бросилась звонить мужу с известиями о благополучном прилете и с благодарностями за организованную встречу. Мне очень повезло, что в экзаменационной комиссии присутствовал молодой преподаватель, которому Рекомендовали меня знакомые. Четыре дня перед экзаменами он занимался со мной, помогая подтянуть какие-то билеты, предупреждая о каверзных вопросах. Альберт Геннадьевич, так его звали, только что окончил институт и устроился там же преподавателем полифонии. Это был очень умный, скромный и интеллигентный человек, искренне стремящийся мне помочь в поступлении. Слава Богу, все прошло нормально, и я без каких-либо эксцессов сдала все предметы. После объявления результатов Альберт Геннадьевич зашел ко мне в гостиницу поздравить. Я была очень благодарна ему за поддержку и своевременную помощь. Вдруг в дверь номера постучали. Оказалось, это мои подружки пришли праздновать наше поступление. В общежитии было не так просторно и вольготно, как в моем номере «Люкс». Я посмотрела на преподавателя. Альберт Геннадьевич смутился, уши у него покраснели. «Понимаете, Алена?» — сказал он. «Я принимал у них экзамены, и хотя мы с вами не делаем ничего плохого, мне бы не хотелось, чтобы они меня у вас застали. Это несколько неприлично. Вы не находите?» «Хорошо, Альберт Геннадьевич, посидите тогда на балконе, а я постараюсь их побыстрее выпроводить отсюда». Закрыв балконную дверь, я задернула тяжелые жаккардовые занавески. Веселая гудящая толпа девчонок заполонила мой номер. Бутерброды, шампанское, вино, фрукты в складчину. Что еще надо счастливому студенту? Сознание того, что ты перешел Рубикон, Взял очередной рубеж. Иногда пьянит почище, чем какая-то бутыль вина или шампанского. Народ уходить категорически не хотел. «Ну ты чего, Алена?» «Не обижай нас. Что ты как неродная?» «Поступили же! Кайф!» «Давай за нас, за наше студенческое братство!» «Ален, не выделывайся!» Расселась тут в люксе и знаться с нами не хочет. В общем, выпроводила я их только через три с половиной часа. Закрыв за последним из посетителей дверь, я с опаской выглянула на балкон. — Альберт Геннадьевич, как вы тут? — Да вот, сижу, — ответил потухшим голосом тот. — Видел, как мою машину угоняли. Подошел какой-то бугай, сел за руль и уехал. А я сижу. Что я мог? Пойду сейчас в милицию, напишу заявление. Он с трудом размел затекшие от неудобной позы ноги и кряхтя отправился к выходу. Поздравляю вас, Алена, с поступлением в наш институт. Скорбно глядя на меня повлажневшими грустными глазами, — сказал он на прощание. — Вы позвоните мне, как там, в общем, с машиной, — пряча глаза, виновато попросила я. — Конечно, — кивнул преподаватель и закрыл за собой дверь. Через несколько часов он позвонил мне в номер и уже повеселевшим голосом сказал, что машина нашлась. Выяснилось что она стояла в неположенном месте перед гостиницей, и милиция отогнала ее на стоянку, только и всего. Я очень обрадовалась, потому что страшно переживала из-за этой нелепой ситуации, а оказалось, как ни крути, наша милиция нас бережет, в какой бы форме это ни выражалось. Только в аэропорт я предпочла ехать своим ходом, а не на воронке. Черт с ними, с колготками.